Водитель БМВ выскочил первым и уже подбегал ко мне. Личность оказалась колоритная. Бритая голова, торчащая из могучих плеч, практически при полном отсутствии шеи. Волосатые ручищи, кожаная жилетка поверх футболки защитного цвета с глубоким вырезом. Килограммов пять золота в виде цепей, браслетов и перстней и дорогие брюки из мягкой материи, очень удобные во время драки. Боец, профессионал. Во всем мире они одинаковые, что в Марьиной роще, что в Бронксе, что в Кройцберге, успел подумать я. Но тут-то и выяснилось, что мой новый знакомый как раз не из Кройцберга, а скорее откуда-то из Балашихи. «Ну ты даешь, братан!» «Ну ты попал сегодня на бабки!» Чувства распирали парня, и он выдал это на чистом русском. А может, он еще вчера ложился спать в Москве и провел ночь в казино среди условно одетых девочек, а сегодня с бодуна, не слишком различая Шереметьева и Шонефельд, двинул по автобану на запах денег. Когда ему было разбираться по какому именно городу шуршат широкие мягкие колеса. Что ж, пора тебе, братцы, напомнить об этом. На хорошем Хох Дойче, медленно и предельно вежливо, я объяснил своему обидчику, что именно мой автомобиль был для него помехой справа. Поэтому при прочих равных условиях попал-то как раз он, а не я. Верзила. Увешанный с золотом, не понял, кажется, ни слова, только интонации схватывал, как большая умная собака. «Безусловно», — отметил он и мою правую руку за пазухой, и уверенное выражение лица, без малейшей толики растерянности или страха. В общем, он стремительно сбавил обороты и, почти извиняясь, сообщил. «Их не шпрехен, по-вашему. Дойч ноу». Вот тут уже я счел возможным переходить на русский. А коли не шпрехен, так и не выеживайся. Думаешь, если у меня простенький опель, а ты весь в голде и на таком баэле рассекаешь, значит, самый крутой, что ли? Ты на меня крошки-то не сыпь и фантиком не шурши. Значит, говоришь, тебя помяли, а я на бабки попал. Хм. Тоже мне нашелся фуцин, Обидели мышку, написали в норку. Значит так, пять штук марок на капот и свободен. Совершенно обалдев от родной лексики и моего бешеного натиска, парень прошептал, — Но у меня нет марок, только баксы. — Ну вот, — обиделся я, не выпуская из рук инициативы. Значит, мне еще с твоей зеленью по здешним банкам бегать. Посту, земляк! Парень начал приходить в себя. Меня Толяном зовут. Давай наши тачки в сторонку отгоним и по-хорошему договоримся. Я тяжело вздохнул. Толян, проснись, наконец. Ты сам-то откуда? Петерский я. Так мы не в Питере, Толян, это Берлин. Ответ его был достойным, особенно вторая часть. Да я знаю, мне уже говорили. Что? — картинно удивился я. Ты меня не первого, что ли, боднул? Да нет, — он махнул рукой. Просто мужик один в аэропорту. Он еще у нас в Союзе учился, поэтому по-русски Петриц объяснил, что теперь здесь надо по-немецки разговаривать. А я, понимаешь, братан, в школе английский учил. — Так говори по-английски, тоже сойдет. — Не могу, — признался он честно. — Все забыл. — Тогда слушай меня, поскольку здесь не Питер, Придется ждать и моего страхагента, и полицию. Они составят протокол. Мы заплатим штрафы строго по закону и распишемся в том, что мы не имеем взаимных претензий. Для моей страховой компании ты напишешь, что признаешь свою вину, чтобы я все полностью мог получить. А с тебя лично я ни пфенинга требовать не стану, считай, что пошутил. Он потупил взор и смотрел на свои кроссовки 49-го примерно размера, мыски которых волнообразно двигались. Очевидно, шевеление пальцев ног было у него как-то связано с работой мозга. — А если я прямо сейчас отсюда рвану? — выдал он, наконец, оригинальные мысли. — Не стоит, — рассудил я. У меня есть хорошие знакомые в дорожной полиции. Да и вообще, найдут тебя, талян Это только в Питере никого не находят. А тебе оно надо связываться со штат полицай? Ведь по делам же приехал, да? Сэкономишь пару сотен, а влетишь на сколько? — Ладно, — смирился он и пошел оценивать тяжесть своих повреждений. Было на что посмотреть. Фары, радиаторная решетка, бампер, но в основном все-таки ерунда. У меня-то, конечно, посерьезнее получилось. Слушай, братан, а где тут БМВ чинят? Мерцы по ту сторону железки очень близко, начал вспоминать я. «Опели тоже здесь, рядышком, а БМВ?» Да спроси лучше у полицейских. Толян скривился в дурашливой улыбке. «Земляк, у полицейских ты спроси». «Ах, ну да». Полицейские легкие на помине как раз и подвалили на маленький такой БМВ. Клаус приехал еще раньше и, не мешая нашему разговору, принялся за работу. Все было оформлено быстро, оперативно и с фантастической аккуратностью. Друг Толян не уставал восторгаться. Да еще, пользуясь случаем, отчаянно эксплуатировал меня как переводчика. Не только полицейский, но и Клаус надавали ему кучу полезных советов. В общем, когда все закончилось, он проводил меня до автоцентра, где оставил битую вектру, договорившись о срочном ремонте в течение двух дней. И обедать мы пошли вместе в ближайшие к Найпе на Тихой Улочке. Это было не совсем то, о чем я мечтал, проснувшись. Но готовили в кафешке отлично. Пару раз мы перекусывали там с Белкой, когда заезжали на сервис. Обрать такси или ехать в центр на электричке не осталось уже никаких сил. Мы заказали каких-то салатов, немного рыбы и чудесно поджаренную курицу. Из напитков в дневное время предлагалось только пиво, но Толян настаивал, что за знакомство надо выпить. Я ему не советовал, объясняя, что после водки с пивом за рулем могут быть неприятности. Однако ломать парня не удалось, и он выскочил минут на пять. Я представил себе, как это петербургское чудовище будет сейчас наливать под столом шнапс в изящные пивные бокалы, и про себя расхохотался. Как бы не пришлось платить за такой штраф побольше, чем давеча на дороге. Меж тем, питерский монстр приволок не шнапс, а бутылку французского коньяка. Я только глянул на эту бутылку и сразу онемел. Слегка сплющенный хрустальный графин, ощетинившийся вдоль узких боков стеклянными иглами, золоченая пробка и такой же ослепительно сияющий королевский барельеф в центре. Эти сосуды, стилизованные под эпоху кардинала Ришелье и трех мушкетеров, делает знаменитая фирма Баккара, да и коньяк в них разливает соответствующий 50-летний Реме Мартену Луи XIII. То, что подобной жидкостью Не разбавляют пиво под столом, понимал, кажется, даже талян Едва ли он купил это сокровище в ближайшем магазине в Адлерсхофе, скорее принес из машины. Грех был отказаться выпить с земляком капельку такого чуля, как Луи XIII. И мне пришлось встать, подойти к хозяину к найпе и долго объяснять, сколь серьезные причины заставляющая нас употреблять крепкий напиток в его заведении посреди дня. Я даже вежливо предложил продегустировать божественную влагу вместе с ними, заранее зная, что услышу отказ. И хозяин действительно отказался, однако в остальном проявил полную сговорчивость, даже принес нам настоящие французские фужеры. А в коньяках я, признаться, понимаю толк и, увидев, какое блаженство разлилось на моем лице еще при вдыхании аромата, Толян, широкой души человек, сразу предложил, «Да забирай, что осталось, это тебе!» Я выразил сомнение. «Не слишком ли дорогой подарок?» «Ерунда!» — махнула на рукою: «Да у меня там еще целая коробка этого добра!» Про себя я усомнился. Пакуют ли вообще Луи 13 по несколько штук в коробку? Их ведь и выпускают-то всего 10 тысяч в год. Бутылки номерные. Но Толяну ничего не сказал. В простоте своей он мог и не знать, что цена этого коньяка сопоставима с ценой моего Опеля, а вовсе не ремонта помятого крыла. После 100 граммов, выпитых, слава богу, все-таки не опрокидонтом, питерский боец расчувствовался и поделился со мной некоторыми своими планами, сугубо бандитского толка. Он был слабо осведомлен о смысле всей операции в целом, и будь я хоть представителем Интерпола, вряд ли мне удалось бы за что-то уцепиться. Толян грамотно опускал любые адреса и фамилии, то есть... Никого не закладывал конкретно. Так что я расценил его откровенность как обычную российскую болтливость и доброжелательность к земляку, а вовсе не как возможную подставу. Тем более, что на финише разговора он оставил мне свой сотовый номер, не прося взаимного взаимном одолжении. Ему, безусловно, приятнее было чувствовать себя хозяином жизни». «Помощь понадобится, звони, братан!» Он предложил подбросить меня куда нужно. Но я, разумеется, отказался садиться в машину, объяснив, что предпочту прогуляться на своих двоих. Благо, идти совсем недалеко. Возражений не последовало. Мы расстались друзьями. Если он был хоть чьим-то агентом, я не допустил ни единой ошибки. Так мне казалось. И только смутное ощущение тревоги мешало радоваться забавному происшествию, любопытному собеседнику и дивному послевкусию от благороднейшего коньяка. Я уносил с собой бутылку стоимостью не меньше 12 тысяч марок в простом пластиковом пакете от фирмы «Опель» и шел пешком на станцию S-Bahn. Адлерсхов. А мелкий холодный дождик все-таки начался.